Поселок Черновка Семь дней назад Артем Чернов В 16 лет многим кажется, что жизнь черно-белая и строго полярная Есть добро, есть зло И между ними пролегает отчетливо различимая граница При этом мало кто задумывается, почему добро бывает с кулаками И зло обязано ему проиграть Потому что так должно быть. Вот и весь ответ. С возрастом выясняется, что мир красочнее и сложнее. Что границы понятий размыты, а кое-где и вовсе стерты. И что кулачное добро – это на самом деле и есть худший из зол. Но все это становится понятно позже. В 16 лет мир прост, контрастен и постижим с первого взгляда. на вскидку. Особенно если ты полжизни провел в условиях, когда именно от мгновенной оценки ситуации и зависит продолжится твоя жизнь или этот понятный контрастный черно-белый вариант существования вдруг закончится. Может поэтому и выживут юные. Они не боятся рисковать и не задумываются над множеством вариантов, а интуитивно пользуются единственным верным. Может поэтому они и выиграют. Версия спорная, но только не для 16-летних. Во всяком случае, Артем считал именно так. Выживут молодые, смышленые, максималисты. Ведь они сумеют поделить мир на черную и белую стороны и договориться, кто где будет жить. А опытные сорокалетние старички заблудятся в сумерках их размытого мира и сослепу перестреляют друг друга или запутаются в своих заумных хитрых политических играх, и, отчаявшись выбраться из этой паутины, забросают друг друга бомбами. Грустный финал. Будет жаль это поколение. Но такова логика выживания? Наверное. Хотя почему «наверное»? Вот он, живой пример. Точнее, полуживой. Три десятка корчущихся, блюющих, мертвенно-бледных старичков с выпученными налитыми кровью глазами, которые валяются в лужах под проливным дождем в нескольких шагах от здания сельсовета. За что они умирают? За какие-то свои размытые понятия и сложные до полной путаницы законы и принципы? Глупо. По-взрослому, цивилизованно, социально значимо. Но как раз поэтому и глупо. Выжить, а уж после бороться за принципы. Вот это правильно. А умирать за них? Что толку? Раньше, понятно, сражались за будущее подрастающих поколений, за своих детей. Но теперь-то У кого из этих мужчин остались живые дети? У одного из тридцати? Да и то вряд ли. А чужие дети выросли и теперь выживают сами по себе. Ну и какой был смысл драться и умирать? За что? Или за кого? Артем покосился на Пастухова. Вечный друг-напарник Серега лишними размышлениями не загружался. Выбравшись из полуподвала интерната, он в первую очередь оценил общий уровень опасностей. Сильный дождь, почти ливень, быстро смыл пыльцу, поэтому опасаться было нечего. А затем просканировал, что к чему. Выводами он делиться не стал, будто бы в отместку за то, что Артем не поделился с ним своими размышлениями. Хотя это вряд ли была месть. Серега просто рванул докладывать маме Юли. Опять опередил, гаденыш. Чтобы тоже заслужить лайк от Юлии Сергеевны, Артему оставалось только одно – проявить инициативу и помочь единственному неотравленному, но уже почти падающему без сил военному, который, как заведенный, вытаскивал своих товарищей с раскисших огородов и складывал их под навесом рядом с сельсоветом. Артем поймал себя на неуместном словечке «складывал». Но, по сути, так оно и было. Из 30 или даже 40 бойцов, попавших под облако ядовитой пыльцы, подавали признаки жизни от силы полтора десятка. Остальным было уже все равно. Укладывать их будут или складировать. «Парень, помогай», – Прохрипел военный, в противогаз. И «Ищи в карманах аптечки там, шприцы тонкие. Коли каждому в шею». «Да, я сейчас». Артем бросился к ближайшему отравленному, но в тот момент, когда протянул руку, бойца вырвало прямо на Чернова. Артем отпрянул. Не обращай внимания. Потребовал военный. Как зовут? Артем. Зачтется, Артем. Я тебе говорю слово спецназовца. Сержант Кравченко меня зовут. Ты поможешь нам, мы тебе. Уговор... «Да, товарищ сержант». «Артем!» – донеслось из дверей интерната. «Немедленно вернись!» «Здесь помощь нужна, Юлия Сергеевна! Это свои, военные! Пыльцой отравились!» «Знаю, знаю!» Мама Юля выбралась наружу и поспешила к навесу. «Сейчас подлечим кого еще можно, а ты возвращайся!» «Мам Юль, их в дом надо, может шторм начаться, все сгорят здесь!» «Не будет шторма!» – уверенно сказала Юля и смерила взглядом сержанта. «Вам лично помощь требуется? Уколоть вас?» Увольте, барышня. Кравченко с интересом посмотрел на воспитательницу. Артем ощутил легкий приступ ревности. Высокая, стройная, русоволосая, голубоглазая Юля была еще достаточно молодая и красива, чтобы они тайком грезили почти все воспитанники. И Артем не был исключением. Поэтому интерес в глазах у сержанта он воспринял болезненно. Впрочем, было похоже, что не молодого сержанта заинтересовали не женские достоинства Юли, а что-то другое. Вы доктор? И доктор, и нянька, и завхоз, и повариха с прачкой, на распев ответила Юля. Тащите в дом всех, кто пока шевелится. Я там шприцы пока наберу. А что это у вас? Антидот? Может, армейское лучше? «Может, и лучше?» Юля пожал плечами. «Но мой точно от пыльцы спасает. 90 случаев из ста. А у вашего препарата какая статистика? И срок годности, кстати. Да военный, наверное». «Понял. Отстал». Кравченко усмехнулся и кивнул Артёму. «Помогай, боец». «Мы тоже поможем». Рядом появились еще несколько ребят под предводительством Пастухова. «Ого». Кравченко окинул взглядом бригаду добровольных санитаров. «У вас тут целый пионерский отряд?» «Скаутский», — поправил Серега. «Мы выживаем, а этому раньше в скаутских отрядах учили, так что мы скауты». «Хоть самураи с ракезами, если вам такие буржуйские слова нравятся». Кравченко снова кивнул. «Всех, кто дышит, несите в сельсовет. Задача ясна? Выполнять! А выполнение должит старший. Артем, марш!» С поставленной сержантом Кравченко задачей скауты справились играючи. Перенести потребовалось лишь 14 человек. Потом одного вынесли обратно. Но лихость, с которой они все сделали и доложили о выполнении, вышла боком. Сержант не дал ребятам даже минуты отдыха. Разделил их на две группы и отправил к месту боя за имуществом. А когда ребята вернулись навьюченные тюками, оружием и ящиками, Кравченко отправил их снова – И никакие возражения мамы Юли, потребовавшей прекратить использование детского труда, на Кравченко не подействовали. «Пожалуйся на меня в сельсовет!» Кравченко неожиданно вручил ей автомат и кивком указал на чердачное окошко. «Лезь туда, смотри по сторонам. Увидишь, что бандюки возвращаются, кричи или стреляй!» «Вы!» Юля на миг и округлила глазки. «Вы что это тут? Раскомандовались!» «По какому праву?» «По праву защитника, дочка». Кравченко посмотрел ей в глаза и грустно улыбнулся. «Уж, коль застрял тут, буду вас защищать. Такая у меня служба. Или судьба». Что ему ответить, Юля не знала. Да и не хотела она ничего отвечать. Долгое время ей уже стало казаться, что целую вечность она была защитницей двух дюжин детей и подростков. И вот нашелся человек, который взялся защищать и саму Юлю. Стоило его возражать? По каким причинам можно было отказаться от такого предложения? По этим? Взрослым фальшивым надуманным? Мама Юля достаточно долго прожила среди поколения скаутов, чтобы забыть глупые законы поколения сорокалетних. Да и мамой для оставшихся без родителей воспитанников она была формальна. По возрасту в мамы она годилась только самым мелким. Для остальных тянула максимум на старшую сестру. «Давайте я девчонок на крышу отправлю!» Юля покосилась на оружие неприязненно. «А сама попробую какую-нибудь из ваших машин завести. Явно повеселее дело пойдет!» «Машину завести?» Кравченко хмыкнул. «А сумеешь?» «Если стартер не сгорел, заведу. Жизнь научила. А я не забыла». Юля бесцеремонно повесила на плечо сержанту сумку с медикаментами. «И смотрите у меня, сержант!» «Кравченко, Степан Иванович!» «А я, будем знакомы, Юля, смотрите, сержант Степан Иванович, чтоб никто с крыши не рухнул или ящик на ногу не уронил. Если что, вот!» Она показала Кравченко крепко сжатый кулачок и двинулась в сторону мусорной баррикады, отделяющей деревню от леса. Сержант проводил ее взглядом, и одобрительно покачал головой. «Кремень, не девка. Качественная. Факт». Вернувшись со второй ходки, Артем сбросил с плеча тяжеленный мешок и тоже проводил Юлю взглядом. С оценкой сержанта он был согласен почти полностью, кроме определения «девка». «Какая же она девка?» «Все при ней это, да, но ведь уже за 30. «Да и вообще, девка как-то нехорошо звучит». «Юля не такая». Сержант Кравченко перехватил взгляд скаута и едва заметно усмехнулся. «Кому стоим, боец? Филонишь? Или есть что доложить?» «Нет», — Артем стушевался. «То есть я насчет кочевников. Они не вернутся до завтра». «Почему ты так думаешь?» «Я видел. Они на северо-восток подались. А там, видите, небо ясное. Они не знают, что здесь дождик прошел. Думаю, что здесь до сих пор пыльца в воздухе кружит. Если оттуда смотреть, непонятно, что за туча над нами висит. Дождевая или пылевая?» Не рискнут они вернуться. Мыслишь прямолинейно, но ну, логично. И одобряю. Кравченко похлопал скаута по плечу. Если еще учесть, что у них патроны на исходе, скорее всего, ты прав. Не вернутся, Пока запас, конечно, не пополнят. А с какого вы? Артем осекся. Почему вы решили, что у них патроны кончились? Они так поливали, что не мудрено решить. Сержант подтолкнул Артема. Шагай, боец. Позже объясню. И еще много чего вам объясню в рамках курса начальной военной подготовки. Обещаю. А пока надо имущество казенное спасти. Боевая задача ничуть не легче, чем от бандитов отбиться. Есть приказ? Да. Надо отвечать так точно! Так точно! Орел. Лети давай, Орел. марш